Глава 5, часть 2, я сглотнула подкатившуюся к горлу слюну и перевела взгляд на других мужчин, на лицах которых полностью отсутствовали эмоции. Затем вновь перевела взгляд на желтого дракона, так и стоящего передо мной на одном колене, и продолжающего ждать моего ответа. Но я все же решила зацепиться за его слова: Ты действительно никогда не сделаешь мне больно, и не позволишь другим. «Даже другим моим мужьям причинить мне боль?» Хриплым от волнения голосом спросила я старательно, несмотря на других мужчин, но чувствуя от них исходящее удивление. Понятия не имею как. Возможно, это лишь просто мои догадки и страхи. Дракон приподнял брови, и я уже думала, что он откажет, но во взгляде мужчины мелькнула решимость, и он, продолжая удерживать мою руку в своей, произнес. «Клянусь, что никому и никогда не позволю причинить тебе боли, даже другим мужьям. И если понадобится, готов защитить и уберечь тебя ценой своей жизни». Я выдохнула от облегчения и ответила, «Тогда я прощаю тебя, Цербас, желтый дракон, и позволяю сегодня присутствовать в моей постели в брачную ночь». На лице дракона расплылась довольная и такая знакомая ленивая улыбка. Он вновь припал к тыльной стороне моей ладони и, нежно прикоснувшись к ней губами, заглядывая снизу вверх в мои глаза, произнес: «Клянусь, сладкая моя, ты не пожалеешь». Я осторожно потянула свою руку, и дракон тут же выпустил ее, а сама тихо сказала. «Очень на это надеюсь». «Ну что ж, можно приступать к трапезе», — посмотрела я на мужчин, присаживаясь на свое место а заодно стараясь подавить внутреннюю дрожь. «Если ты разрешаешь?» — спросил зеленый. «Конечно, разрешаю», — кивнула я, и когда драконы вернулись на свои места, спросила. «А могу я выдать сразу вам разрешение всем на употребление пищи в любое для вас время, когда вам захочется?» Мужчины тут же начали с удивлением переглядываться между собой. «Такого в древнем контракте не предусмотрено», — ответил Минор Кутер. «Жаль», — покачала я головой. «Но мне кажется, что вы слишком уж сильно зациклены на этом контракте. В нашей империи никто его давно не соблюдает. Это же всего лишь старые традиции». «Мы свято чтим традиции предков, в отличие от демонов, живущих на их территории других рас», — ответил Ксанцвен вновь включив свой излюбленный презрительный тон но ведь так же неудобно решила все же попробовать я убедить мужчину в глупости таких поступков мы подписали контракт своей кровью как и ты это очень важно чтить все традиции опять за всех ответил минаркутер прожигая меня своими черными безднами и от тебя мы ждем того же понятно вздохнула я. «Скажи, что тебе положить?» — спросил меня Иридус, отвлекая от разговора. «Всего, что считаешь вкусным сам?» — пожала я плечами и спросила у черного: «Ты еще не пробовал разобраться с порталом?» «Нет», — глухо ответил тот и вопросительно на меня посмотрел. «Ты хочешь, чтобы я прямо сейчас отправился искать твоего брата с праздничного обеда?» в воздухе так и повисло последнее непроизнесенное слово драконом голодным и я сконфуженно покачала головой нет конечно как только закончишь хорошо ответил он и принялся накладывать себе еду в тарелке а я подумала что слишком уж все как то странно и официально можно же по простому ответить но нет надо обязательно все подать именно так «Интересно, как мы будем любовью заниматься? Тоже с официозом?» Я мысленно представила, как ко мне обращается черный дракон в постели. «Разрешите вашу ножку поднять мне на плечо, жена моя?» Еле сдержалась, чтобы не захихикать. Кажется, это что-то нервное уже. Одна надежда на то, что Цербас действительно поможет мне сегодня и не даст драконам причинить боли, когда они поймут, что я не настоящая сукуба я постаралась побыстрее работать челюстями и поняв что насытилась запила все бокалом вина и поставив его на стол начала ждать, когда же закончат драконы. мысли само собой вернулись к яку бедный ребенок сколько он настрадался уже за что ему это всё он же еще толком не жил уж я то прекрасно помню что такое корчится от болей, да еще и быть одной без близких, которые могли бы тебя поддержать и мой брат был сейчас совсем один, пока я здесь наслаждалась вкусной едой и обществом великих. Настроение совсем покатилось куда-то в бездну, и в этот момент я услышала хруст и звон стекла. Подняв глаза на звук, я увидела, как Минар Кутер встряхивает стекло со своей руки, а его раны мгновенно заживают, прямо на глазах. Кажется, он только что раздавил бокал. Я с удивлением перевела на него взгляд, и вновь утонула в черных безднах, которыми буквально поглощал меня дракон. Его губы приоткрылись, и он вдруг спросил, ⁇ Тебе настолько больно? ⁇ Я нахмурилась, не понимая, о чем речь. А мужчина, поняв это, уточнил. ⁇ Я чувствую твою боль ⁇.⁇ Я... Неуверенно протянула я. ⁇ Переживаю за брата. Он совсем еще ребенок ⁇ «Я же сказал, что сделаю все от меня зависящее». Недовольно отчеканил дракон и начал вставать со своего стула. «Я тоже резко поднялась. Ты пойдешь сейчас? Можно с тобой?» «Уверена, что тебе это нужно», — удивился он. «Может быть, тебе погулять в парке с Цербасом и Иридусом?» «Нет», — покачала я головой. «Я хочу с тобой». «Как тебе будет угодно». Пожал плечами дракон и добавил: Если так, тогда идем.